Агнес поначалу воспротивилась, но лишь для виду. Отношения, которые установились между ней и Элизабет, становились все более натянутыми и труднопереносимыми. И это вынудило ее в конце концов признать, что девчонка в большей степени является дочерью Диома, а не ее. Она решила теперь целиком посвятить себя Адаму, которая в свои 8 месяцев еще не задавала лишних вопросов. Тем не менее она спросила, «Почему ты думаешь, что у тебя ей будет спокойнее, чем дома? Потому что я не принимаю у себя виновника в ее страдании, потому что девочка в большей степени нуждается в компаниях по совместным играм и в дружеском участии, чем в том, что ее окружает здесь. Ребенок не должен знать, с чем озабочены взрослые. Его нельзя втягивать во взрослые игры. Итак, можно я ее увезу?» «Ну, как хочешь, устала согласилась Агнес. «В последнее время мне даже кажется...» «Она бы любила тебя, если бы ты не позволила встать между вами, этой гадюке которая бестактна настолько, что не потрудилась уйти, когда ты принимаешь подругу. Садель вздрогнула, словно уколола палец иголкой, подняла голову, посмотрела на супругу Феликса взглядом, полным мучительного недоумения, и сделала вид, что собирает свою работу. Прошу прощения у мадам баронессы, но я надеюсь, что она говорит не обо мне. Зеленые глаза розы загорелись огнем, и она сказала с презрением. А о ком же еще? Вы полагаете, что вы причинили недостаточно зла этому дому, роза? Я прошу тебя, прервала Агнес. Когда она в моем доме, я запрещаю всем, даже тебе, обижать кузину. Пойдем искать Элизабет и закончим на этом. Нужно сказать Белине, чтобы она собирала вещи. Разумеется, ее ты тоже возьмешь. Мадам Тремен была словно в лихорадке, когда она поспешно покидала гостиную, в которой Адель, казалось, поселилась навечно. Роза пожала плечами. Да, конечно. Она, по крайней мере, не вредная. Правда, она глупа, как пробка. Но зато у нее есть важное качество: Она, как сторожевая собака, заранее предупреждает об опасности. И это всегда полезно, когда мой сын и твоя дочь собираются вместе. В то время как гувернанка в попыхах готовилась к отъезду, возможность хотя бы некоторое время провести вне этого мрачного дома очень обрадовала ее, Роза вновь предприняла атаку. «Как ты предполагаешь жить дальше, если твой супруг и в самом деле никогда не вернется?» Я запретила ему появляться здесь и счастлива от того, что он следует моему желанию. Ну, хватит, взорвалась Роза. Я никогда не думала, что ты можешь быть настолько лицемерной. Как будто ты не знаешь, что Гиом исчез, что у тех, кто его любит, душа истекает кровью, что Патентен обыскал каждый уголок в округе, но с каждым днем надежды все меньше. Может быть, в эту минуту он уже мертв. На одно лишь мгновение Роза увидала, как в серых глазах подруги промелькнуло глубочайшее страдание, но тут же обида и злоба заслонили его и прекрасные губы промолвили. «Ах, если бы я могла быть в этом уверена!» В таком случае он бы уже не смог больше меня истязать.